И внимательно посмотрел на посетителя. Поджарый парень лет тридцати не внушает особой симпатии. Сразу видно, что наемник, причем он не особо разборчивый. За спиной арбалета охотничье копье. На поясе короткий меч и нож для снятия шкур. На шее жерель из клыков. Довольно необычных клыков. Заведение мамаши... «Койпай за углом, через два дома», — коротко ответил трактирщик. «Крошка Лала сейчас болеет, но остальные девочки тебя приветят. Какого еще совета может попросить подобный тип?» «Да нет, это мне пока не по карману», — хвыкнул охотник. «Работа бы мне кто сосватал». «Извини, вышибала у меня есть». Посуду тоже найдется кому мыть, а для подавальщика ты уж из рылом не вышел. — Друг, да разве ж я похож на трактировую служку? — ничуть не обиделся охотник. — У меня работа другая, попаснее. — Наемники у нас вроде никому не требуются, — почесал в затылке трактирщик. — Места тихие, мирные. — Да нет, опять не то.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 — Да где там? У нас тут глушь, захолустье. Новости с столицы годами идут, да все одно не доходят. — ж ты, по золотой монете, значит, неплохо. — Неплохо? Вот и интересуешь Ты, друг, может, слыхал чего? Водятся тут у вас гоблины поблизости? — Гоблины, говоришь, — почесал шею трактирщик. Слыхал чего-то, до да толком не скажу. Сам-то я в лесу почитаю уже лет пять, как не бывал. Может, ребята чего знают? Эй, тыква, лупоглазый, а? Двое выпивок, скучающих у стойки, обратили к охотнику очи, залитые дешевым вином. Обрюзлый толстяк и горбун с глазами на выкатя несколько секунд морщили лбы безуспешно пытаясь сообразить, чего от них хотят. Охотник криво усмехнулся, бросил на стол два медяка и прищелкнул пальцами. Трактильщик, понимающий, кивнул и налил тыкве слупоглазым еще по кружечке. Кадыки заходили вверх вниз, пока пьяницы вливали в себя живительный нектар, но когда показалось дно, их глаза уже светились признательностью, И желанием помочь. Гоблины, проскрипел лупоглазый. Есть гоблины, провасил тыква. Есть. В лесу, сам видел, пещера. Точно пещера, а в ней гоблины. Папа гоблин, мама гоблин. И вроде еще гоблиняток, как бы не трое.